Глава пятая. Марина Прищурила один глаз и скривила губы, сдерживая гнев. Левик поддерживал меня тихим приличным рыком. Мы с ним отличная компания. Если откусим, то сразу пол туловища. У тебя будет своя кровать? На всякий случай уточнила. Еще бы собственным нижним бельём завестись. Принц не наколдовал, а просить о повторной попытке меня переодеть. Было неудобно. Я живо припоминала то, как ловко он умеет раздевать. Хорошо, что хоть кроссовки остались. Своя. Иронично усмехнулся Кристиан. Я тебе даже оделу, дам с королевскими винделями. Порадовал он своим добродушием. Только будь добра. Смотри на меня влюбленными глазами. И с восхищением произноси мое имя. Кристиан. Млея проблеяла я и продолжила курчить рожицы, от которых начали болеть мышцы лица. Он странно с отвращением передернулся и сказал: "Как жаль, что тебя нельзя вернуть в свой мир. Зараза! Мы с Левиком тут же смертельно обиделись. А львенок незаметно для меня стал Левиком." Тяжело вздохнула. Вернуться домой оказывается не так-то просто, но я придумаю, что делать. Доведем малохольного принца. Сам все портал откроет и отправит в своясь и маме и папе. Подруга, наверное, с ума сходит. Да и в фитнес-центре, скорее всего, паника. Целая пиковая дорожка испарилась вместе с клиенткой. Главное, Лёвика с собой забрать. Шалко его тут оставлять. Довели изверги-животные до того, что он по лесу в непонятные оболочки метался. «Пойдем, Мари, в мою комнату». Вежливо предложил принц и подал руку. «Нашу комнату!» Он поправил себя и скабрёзно улыбнулся. «Издевается, гад!» Сдержался, чтобы не пнуть в ногу. Невакен жал на поясе. Хотя копья на полу валяется. Можно и им приложить. Крестьян быстро повел меня по мрачному коридору, освещенному факелами. Дикое средневековье. Везде стояли статуи, часть из них была в доспехах. На картинах в тяжелых рамах изображены люди с пронзительными, пугающими взглядами. Казалось, в момент написания картины модели планировали сжечь художника на костре. Пройдя прямо по коридору и завернув за угол, я увидела совсем другую обстановку. Из серых каменных стен мы попали в светлый приятный холл, заставленный катками с цветущими кустами. Впереди находились огромные панорамные окна с видом на горы. Я вдруг поняла. В первом коридоре окон не было. Мимо нас ходили молодые мужчины и девушки, скорее всего, ровесники моего сопровождающего. На меня и принца бросали косые взгляды, но рассматривать никто не спешил. Принца коротко приветствовали как венценосную особу, и тут же исчезали с нашего пути. «Что это со всеми?» Я удивилась, припомнив, как в зале на принца кричала женщина. «Она точно забыла про правила этикета!» «Скоро узнаешь», – мыкнул с каким-то внутренним удовлетворением Кристиан. «Он что, угрожает?» «Мы с Левиком Понимающе переглянулись, и я пожалела, что у меня нет кинжала. Надо будет у кого-нибудь одолжить». «Его апартаменты оказались огромными, они состояли из двух зал и ванной комнаты с небольшим бассейном. Ничего себе!» «Я принц, тебе повезло», – ответил Кристиан. Везло прозвучало с подвохом. Иди, Левик, погуляй! Я отпустила львенка. Котенок с радостью бросился разминать лапы. Сделав круг по комнате, он заскочил на кресло и, взмахнув лапами, начисто содрал с него обивку, оголяя внутренности. Рррр! порадовался Левик, устраиваясь поудобнее на разодранном кресле. Да. Истен задумчиво почесал затылок. «Ты его левиком назвала?» «Да!» Восхищенно сложила руки на груди, умиляясь тому, как львенок сложил голову на лапки. «Бешмар!» Не согласился принц. «Он же теперь вырастет! И быстро! Не корми его!» Недоумение пожала плечами. «Вот еще. Буду я слушать какого-то плаумного принца! Как ты не корми такого малыша! Он же будет страдать!» Хорошо. Задумчиво произнес Кристиан. «Пока не выходи из комнаты. Я попрошу, чтобы тебе подобрали одежду и подали ужин. Надо отдохнуть. Завтра будет веселый день». Он ушел, а с меня действительно сняли мерки, принесли еду и даже развлекательное чтиво. Судя по местным книжкам, брак с принцем был таким же популярным, как и в нашем мире. Листая страницы и поглаживая львенка, Вдруг поняла, что письменность другая, да язык другой. Интересно получается. Я свободно общаюсь и могу читать на местном языке? Мир волшебный, возможно, так и должно быть. Прошу принца, чтобы он помог вернуться домой. Кстати, у меня странная реакция на то, что я внезапно попала в другой мир. Будто внутри переключился рубильник, и мозг спокойно воспринимает происходящее. Может быть, что-то подмешали в напиток, чтобы я не билась в припадках и не рвала на себе волосы. Когда начало темнеть, поплавала в бассейне принца. Платье, правда, с трудом себя стянуло. Хорошо, что шнуровка была спереди. Халата не нашла. Зато нашла свежие полотенца и новые мужские зеленые трусы с королевскими золотыми вензелями. Подтянуть резинку и сойдут за шорты. Одолжила у принца длинную белую рубаху из гардероба. Устроилась в его квартире поудобнее. В этот момент вернулся принц собственной персоной. Он подарил мрачный взгляд и молча отправился в ванную комнату. Принц, проблемы, подсказал я недоумевающему левику. Львенок шумно фыркнул. Ужас, согласилась с ним. Пока я осваивала первую главу книги Принц умеет трогать, крестьян помылся. В одном полотенце на бедрах. Он продефилировал в гардероб, проследил за ним наглым, бессовестным взглядом. «Нет, но ну наложница я или кто?» На полпути принц поймал мой взгляд и коварно улыбнулся, ткнулся в книжку. Там как раз начались трогательные моменты, очень увлекательно. «Я буду спать в гостиной на диване», – сообщил он, выходя из гардероба с одеялом и подушкой. «Хоть возле двери, на коврике». Решила быть доброй до конца. «Спасибо. Ты так великодушна!» Поддержал принц. «Замерзну. Прикрой старым ковриком. Главное, чтоб тебе было хорошо, дорогая. Ты, кстати, не в курсе, где мои любимые зеленые трусы?» «Чтоб тебе!» Пробормотала шепотом, и елейно ответила принцу. «Нет, не видела». «Если увидишь, будь добра. Верни». То ли в шутку, то ли всерьез попросил он и ушел в соседнюю комнату. Больше принц не приходил. Я положила книгу на тумбочку и легла спать. Уснула, как убитая, прижимая к себе львенка. Под утро поняла, что одеяло от меня уползает, дернула его на себя и снова крепко уснула. Следующее пробуждение было уже на рассвете. Я, все еще находясь в полусне, приподняла веки и столкнулась с нахально взглядом красивых зеленых глаз. Молодой человек, старше Кристиана, сидел на стуле и пристально смотрел на меня. Второй странностью было то, что на моем бедре покоилась чья-то наглая рука, а со спины ко мне прижимался и дышал в шею какой-то мужчина. «Доброе утро!» поздоровался незнакомец и подмигнул. А как ты сюда попал?» Раздался сонный голос Кристиана. Принц проснулся. По ощущениям проснулся полностью. Но руку с моего бедра негодяй не убрал. «Братец, твоя наложница не похожа на наложницу!» Язвительно усмехнулся незнакомец. «Где же истерзанные поцелуями губы? Где следы страсти на ее коже? Где пьяный взгляд после ночи безумной любви? Теряешь хватку, Кристен. Учти. Король не поверит в этот фарс.